владели лавочками в основном латиноамериканцев. Они сидели у входа, время от времени нехотя зазывая посетителей, насмешливых зонтаков с Брайтон-Бич и нешительно улыбающихся туристов из Манхэттена. Эти лавочки давно привлекали Марика. Они напоминали одесский староконный рынок, где за 10 копеек можно было купить какую-нибудь бесполезную вещь, циферблат от старинных часов или ржавый гвоздик. Ходили слухи о купленном здесь за два доллара Этюди Сарваторо Дали. Барик мечтал снять об этой барахолке большой, двадцатиминутный фильм, подробный, колоритный, остроумный. И кто знает, зарождался в нем американец. Может быть, удастся толкнуть его за хорошие бабки, выбраться из этой молдаванки, снять мастерскую на Манхэттене. Но латиносы снимать не давали, даже на фото грозно размахивая руками оглушительные веща. Особенно хороша была старуха, настоящая ведьма в длинной рубахе, без зубов, с седыми патлами, неизвестной расовой принадлежности. Она вылетала из темных недр лавки, едва розовый американец в шортах прицеливался фотоаппаратом, шипела и выбрасывал перед собой красные когти. Можно предположить, что Марик таки решился... И отправился снимать скрытой камерой. Можно предположить, что его ударили по голове тяжелым предметом. Кажется, это был чугунный, черный, Касленского литья бьюз Сергея Есенина. Какой пошлый анекдот, Похабный каламбур судьбы. Ирония, хохма Израилевна. Хватит с меня радости недопития, Мудрости дули в кармане, Скрипочка с подковырочкой, над горестями труня, не развлечет, не утешит, тем более не обманет. Время ворчать и толдычить, и все принимать всерьез. Милости от природы медленно ждать, уважая, в зарослях простодушей, какой бы ни вырос курьез, буду душою равен этому урожаю. От изящной словесности стало быть, от рекуз, та-та-та-та, та-та-та, та-та-та-та, породе природе. Родственник бедный хохмы, старый бездельник, вкус ходит на тонких ножках и нос раздражённый вороть. Странное дело, чем тоньше совершение вкусу человека, тем откровеннее он высокомерен, спесив даже, будто всё окружающее ему невкусно и дурно пахнет. Между тем вкус категория временная и зыбкая. Дети поголовно талантливые о нем не ведают. Неизвестен вкус, судя по всему, и на небесах. Заменитель природного чутья — вкус. С годами просто заполняет освободившееся пространство. Пустоты и раковина души — это естественно. Это норма, правила приличия, умение не высморкаться в скатерть, и кичиться особенно нечем. Как безвкусны, однако, оранжевые закаты, жирные махровые гвоздики, тоже айвазовский или — Гог. Ван Гога знаешь? — сурово спросил меня Павлюк Николай Артемович, первый мой училищный преподаватель. — А Гогена? — Откуда, Николай Артемович? Откуда? — Имена Ван Гога и Сезана были мне известны только по стихотворению Маяковского, Верлен и Сезан. С Плющом и Вовкой и Петровым мы чуть не подрались из-за репродукции Борисова-Мусатова у водоема, измяли ее всю. — Эх, люды-люды набораки! — вздохнул Павлюк, насупив черные брови. — Славных прадедев великих правнуки Погани! И ласково похлопал меня по плечу. — Работай дальше! Как ни странно, самые юные, недисциплинированные, проказовые, притчевоязыцах всех пиццоветов — Кока, Морозов, Кару — на занятиях по специальности не только работали, но и дерзко одергивали взрослых, двадцатипятилетних, беседующих тихонько своих подняках. Старики не обижались и списывали наше поведение на разгильдяйство. Впрочем, самый старый на курсе Терентий Поросюк покровительственно с нами дружили. Ему было двадцать семь, на десять лет больше, чем нам. Отслужил он на флоте, на подводной лодке. Одного только этого был достаточен для нашего уважения. Но был он при этом эрудирован, склонен к философствованию и мужественно красив, похож на Олега Стриженова. Училище наше называлось художнием-училышем Педвыщенного Тейпу, строилось специально с просторными мастерскими около века назад, имело двойные статусы института. Воследствии к столетию ему присвоили имя Грекова, художника-паталиста, на том только основании, что он учился здесь когда-то. Это было нелепо, сбивалось с толку и, конечно, несправедливо. В недрах этого заведения